Часть первая. Нынешний день. Глава первая. 30 июня, 11 часов 44 минуты по восточному поясному времени. Такома парк Мэриленд. Когда Грай Пирс свернул к дому, мотор его Форда Тандерберт 1960 года выпуска капризно заворчал и закашлялся. Он сам едва не разворчался. «Ты вроде бы собирался продать этот дом?» — спросил Кенни младший брат Грея сидел рядом на пассажирском сиденье, высунув голову в окно и глядя на искусно возведенное бунгало с деревянной террасой по кругу и низко нависающей двускатной крышей. — Уже нет, — ответил Грей. — Только смотри, отцу ни слова. Он параноик, просто свихнулся на этой теме. Тоже мне новость еле слышна, и с горечью пробормотал Кенни. Грей сердито покосился на брата, Он подобрал Кенни в аэропорту имени Даллеса после перелета через всю страну из Северной Калифорнии. Глаза у брата были красными, возможно, сказался долгий перелет, или же бесчетное число маленьких бутылочек джина, выпитого в салоне первого класса. В этот момент Кенни напоминал ему отца, в особенности из-за запаха перегара. Уже въезжая в семейный гараж, он взглянул на свое отражение в зеркале заднего вида винтажной машины, Общей чертой обоих братьев были красноватый, типично уэльский цвет лица и темные волосы, в точности, как у отца. Только свои Грейстрик коротко, а Кенни завязывал в конский хвост. Слишком уж молодежная, на взгляд, брата прическа для парня под 30. Мало того, он носил полотняные шорты и просторную футболку с логотипом какого-то клуба по серфингу. Кенни работал инженером-компьютерщиком на компанию в Палу-Альто, и, очевидно, такой прикид там был в порядке вещей. Грей вылез из машины, стараясь подавить раздражение, которое вызывал у него брат. По дороге сюда Кенни непрерывно говорил по мобильнику, обсуждая какие-то дела с сослуживцем на том конце континента. С Греем он едва ли обмолвился парой слов, предоставив брату роль водителя. Словно у меня нет своего собственного дела. На протяжении всего последнего месяца к Грею приходилось несладко. Нужно было решать много вопросов после смерти матери а умственное здоровье отца все ухудшалось, и тот уже был ему не помощник. Кенни приехал на похороны, намереваясь провести с братом неделю, чтобы помочь разобраться с делами, но ровно через два дня возникли безотлагательные проблемы, связанные с бизнесом. Он улетел, и все тяготы пали на плечи Грея. В каком-то смысле было бы лучше, если бы брат не приезжал вовсе. Он начал заполнять какие-то бумаги, связанные со страховкой. Все, разумеется, перепутал, и Грей был вынужден исправлять. Но сегодня все будет по-другому. После долгого и жаркого разговора Кенни согласился приехать, потому как положение сложилось критическое. Отец их страдал от болезни Альцгеймера и после скоропостижной кончины жены впал в глубокую депрессию. Последние три недели он провел в специализированной клинике для людей с психическими и умственными расстройствами, но вчера вечером вернулся домой. И в связи с этим Грею понадобилась пара лишних рук — у Кенни накопилось достаточно отпускных дней, и он вполне мог провести дома две недели. Грей твердо вознамерился не отпускать его раньше этого времени. Сам он взял месячный отпуск и должен был вернуться в штаб-квартиру Сигмы через неделю. За это время надо было привести собственный дом в порядок, куда он и привез теперь Кенни. Брат вытащил свои вещи из багажника, с грохотом захлопнул крышку, но продолжал опираться рукой на хромированный бампер. «А что с машиной отца?» «Мы ее тоже можем продать. Вряд ли он сможет водить в таком состоянии». Грей сунул ключи в карман. Классический «Форд Тандерберт» черный, как вороново крыло, с красным кожаным интерьером салона всегда был гордостью и радостью отца. Он держал машину в идеальном порядке, подправлял и реставрировал, установил новый карбюратор Холли, новую систему зажигания и электрическую дроссельную катушку, «Машина останется», — сказал он. «Врач отца настоятельно рекомендует, чтобы окружение оставалось стабильным и неизменным, чтобы все шло по заведенному в доме порядку. Кроме того, даже если он не может водить, ему все будет чем заняться, чинить там, усовершенствовать». Прежде чем Кенни сообразил, что еще можно было бы продать из отцовского имущества, грэй направился к двери. Он не собирался помогать брату с багажом, пусть сам несет, может и попозже разобрать. Но Кенни не унимался. «Если все оставить как есть, притвориться, что ничего не изменилось, почему тогда я вообще здесь?» Грей сжал кулаки и резко развернулся к нему. «Так и подмывал им. Врезать как следует!» «Да просто потому, что ты его сын. И самое время доказать это!» Кенни смирил брата взглядом. Глаза Грея гневно сверкали. В этот момент он был очень похож на отца. Кенни часто видел отца в гневе, особенно в последнее время, и чувство это было продиктовано у него ощущением собственного бессилия и страхом. Так что подобная реакция новостью для него не была. Отец всегда был человеком суровым и жестким. Работал нефтяником в Техасе. Затем произошел несчастный случай, и ему отняли левую ногу выше колена, а заодно гордость, и тогда весь свой гнев он направил на жену. Его бесила сама мысль о том, что мать двух сыновей вынуждена была пойти работать. Чтобы как-то компенсировать утраченную значимость, он установил в доме порядок, как в военном лагере. И Грей, такой же упрямец, как и отец, часто нарушал его, он был прирожденным бунтарем, а когда ему стукнуло восемнадцать, просто собрал свои вещи и ушел служить в армию. Только матери удалось сохранить семью от полного распада, вновь собрать всех вместе, а теперь и она ушла. Что же они будут делать, как жить без нее? Но вот Кенни подхватил наконец свою сумку, протиснулся мимо Грея и произнес несколько слов, которые резанули точно колючая проржавившая проволока. Я, по крайней мере, маму не убивал. Месяц тому назад подобное заявление привело бы Грея в неописуемое бешенство, но после назначенных ему сеансов у психоаналитика — это вовсе не значит, что он не пропустил ни одного — обвинение брата, брошенное прямо в лицо, заставило лишь похолодеть и на мгновение застыть на месте. Нет, он не такой дурак, чтобы поддаваться на дешевую провокацию. Побочный эффект — именно такое определение использовал его психиатр, выискивая причину, по которой пациент страдает чувством вины. Однако хоронили маму в закрытом гробу. Даже сейчас Грей был не в силах справиться с болью при одной только мысли об этом. Единственным, что заставляло его жить и как-то двигаться дальше, была мысль об отмщении. Он должен найти и уничтожить тайную организацию, стоявшую за этим хладнокровным убийством. Именно этим он теперь и занимался, действуя неспешно, шаг за шагом, и ничем другим заниматься просто не мог. 22 часа 58 минут по восточноафриканскому времени, неподалеку от Сейшельских островов. Что-то разбудило ее ночью, яхта стояла на якоре, Чисто инстинктивным жестом Аманда дотронулась до разбухшего живота, точно проверяя, все ли с ней в порядке, может, начались схватки. На девятом месяце беременности то было единственным поводом для волнения, чисто материнским рефлексом в попытке защитить свое еще нерожденное дитя. Но боли в животе не было, если не считать того, что плод давил на мочевой пузырь, и все равно Аманда, перенесшая до этого два выкидыша, отказывалась успокаиваться. Она пыталась убедить себя, что потеряла тех двух младенцев, мальчика и девочку, на первых трех месяцах беременности. А сейчас я уже перешагнула через этот рубеж, 36 недель. Все хорошо, все нормально. Она приподнялась на локте, муж тихо похрапывал рядом на широкой двуспальной кровати в главной каюте яхты. Темная его кожа резко контрастировала с белоснежным шелковым постельным бельем, Она всегда успокаивалась в присутствии мака, такого сильного, мускулистого, с полосками черной щетины, проступившей на щеках и подбородке. Он напоминал ей Давида Микеланджело, вырубленного из черного гранита. И однако ей никак не удалось побороть чувство беспокойства. Тонкие белые пальцы зависли над его обнаженным плечом. Ей не хотелось будить мака, но если бы он обнял ее сильными своими руками, сразу полегчало бы. Ее родители, выходцы из аристократической семьи с американского юга, хоть и с трудом, но одобрили замужество дочери, сказались современные веяния, и потом подобное смешение кровей семьи только на пользу. Она, голубоглазая блондинка, выросшая в замкнутом привилегированном мирке, он же, напротив, темноволос и темноглаз, и кожа у него черная, и детство у него было суровое, он провел его на улицах Атланты, подобная пара просто реклама фамильной толерантности смотрится шикарно. На рекламе счастливой молодой семьи не доставало одного ключевого элемента — ребенка. Поначалу они целый год не могли зачать. Затем выяснилось, что это вызвано бесплодием мужа, и они прибегли к искусственному оплодотворению донорской спермой, и вот после третьей попытки и двух выкидышей, наконец, преуспели. Ладонь ее защитным жестом снова легла на живот. Мальчик! А затем снова начались неприятности. Неделю тому назад она получила загадочную записку, где ей советовали бежать, причем немедленно, и ничего не говорить семье. Там был намек и о причине, впрочем, довольно туманный, однако и этого было достаточно, чтобы убедить ее пуститься в бега. Сверху с палубы донесся шум, звук падения чего-то тяжелого. Она села, на слух, муж перевернулся на спину, сонно протирая глаза, Что такое, малыш? Аманда лишь покачала головой и прикрыла ему рот ладонью, заставив замолчать. Они предприняли столько предосторожностей, рассчитали каждый свой шаг, нанимали несколько частных самолетов, пересекали границы по поддельным документам, петляли, меняли маршруты. И вот всего неделю там и назад оказались в другом конце мира, приземлившись на узкой полоске аэродрома на крошечном островке Эзампшн, который являлся частью Сейшерского архипелага. Почти сразу же после прилета они поднялись на борт частной яхты и пустились в плавание среди целой цепочки островов, изогнувшихся изумрудно-зеленой дугой на бирюзе морских вод. Аманде так хотелось уединения. Хотелось оказаться вдали от любопытных глаз и одновременно неподалеку от столицы Сейшел города Виктории на случай, если возникнут проблемы с беременностью. По прибытии лишь капитан и два члена его команды видели их лица, Но ни один не знал настоящих имен. Казалось бы, план просто безупречный. Тут она услышала приглушенные голоса. Разобрать слов не могла, но в интонациях звучала явная угроза. А потом вдруг грянул выстрел, оглушительный точно удар грома. Сердце у нее бешено забилось, только не теперь. Только не сейчас, когда мы так близки к... Мак скинул простыни, на нем были только трусы. «Останешься здесь, Аманда». Он выдвинул верхний ящик тумбочки, достал большой черный автоматический пистолет, оружие, оставшееся после нескольких лет службы в полицейском управлении Чарльстона, потом указал стволом в дальний конец каюты «Спрячься в ванной». Аманда, побледневшая и сразу вся ослабевшая от страха, медленно сползла с постели, придерживая руками огромный живот. Мак метнулся к двери, посмотрел в глазок, потом осторожно отворил ее, выскользнул в коридор и плотно и бесшумно прикрыл за собой не забыв скомандовать жене «Запрись!». Аманда повиновалась, затем осмотрела помещение в поисках хоть какого-нибудь оружия и остановила свой выбор на небольшом ноже для резки свежих фруктов, которые подавали в каюту каждое утро. Ножик до сих пор был липким от сока папайи. Зажав его в руке, она направилась к ванной, но на пороге вдруг остановилась. Просто не могла заставить себя туда войти. Боялась оказаться в ловушке, в таком тесном, замкнутом пространстве, Страх обуял все ее существо. Наверху грохнули еще несколько выстрелов, послышались крики и проклятия. Аманда медленно опустилась на колени, сжимая ножик в одной руке и придерживая живот другой. Казалось, ее волнение передалось ребенку. Она почувствовала, как он толкнул ее ножкой. — Не позволи обидеть тебя, — прошептала она своему мальчику. Наверху над головой слышались шаги. Кто-то расхаживал по палубе. Она смотрела в потолок, точно надеялась рассмотреть сквозь доски, что происходит на палубе в свете звезд, что там, сколько их. Потом вдруг в дверь кто-то начал царапаться, а затем раздался тихий стук. Аманда подскочила к двери, посмотрела в глазок, маг кивнул ей, потом резко обернулся и осмотрел коридор за спиной. Неужели нашел способ выбраться с этой проклятой яхты или же прибежал от отчаяния в последней попытке защитить ее? Онемевшими пальцами она нащупала замок, отперла и потянула дверь на себя, приоткрыв на небольшую щелочку и в следующую секунду в ужасе отступила. В каюту вошел высокий, обнаженный до пояса мужчина, но это был не ее мак. Голову мака он держал за горло в правой руке, по ней до локти стекали струйки алой блестящей крови, в другой руке он сжимал окровабленные мачете и широко улыбался, обнажив огромные точно у акулы зубы довольный тем, что фокус удался. Она в ужасе отступала, забыв про зажатый в руке ножичек. Вслед за этим монстром в каюту вошел еще один человек. Бледный мужчина в безупречно пошитом белоснежном костюме. Единственное, что нарушало эту гамму — темные волосы и тоненькие черные усики над плотно сжатыми, еще более тонкими губами. Он тоже улыбался, но как-то извинительно, точно был смущен выходкой своего напарника. Затем он произнес несколько резких слов на каком-то африканском диалекте, очевидно, отчитывая этого типа. Пожав плечами, тот швырнул отсеченную голову на кровать. «Идемте, нам пора», — с классическим британским акцентом произнес мужчина в костюме, точно приглашал ее на вечеринку. Она отказывалась двигаться, просто не могла. Британец вздохнул и сделал знак своему напарнику. Тот подошел, грубо схватил ее под локоть и потащил к двери. Британец последовал за ними. Они прошли через небольшой коридор, затем поднялись на палубу. Там царили ужас и хаос. Безжизненные тела капитана, двух его помощников и двух нападавших лежали в лужах крови. Нападение на яхту было внезапным, команда отступила и сдалась. Численное преимущество было не на ее стороне. Оставшиеся в живых разбойники собрались на палубе Несколько человек остались в старой, видавшей виды шлюпки, привязанной канатом к поручням. Еще одна группа бандитов рыскала по яхте, вытаскивала ящики с вином, коробки с продовольствием, хватало все ценное, что попадалось под руку. Все до одного чернокожие. На телах некоторых красовались племенные насечки, часть из них совсем еще мальчишки. И все вооружены ржавыми мачете, старыми автоматами и пистолетами, пираты. На небе ярко сияла луна, тянула свежим ветерком с юго-востока, и в голове у Аманды достаточно прояснилось, чтобы понять, что ситуация безвыходная. Ее тут же охватили отчаяние и глубокое чувство вины. Она вообразила, что здесь, невдалеке от Сейшельских островов, безопасно, ведь находились они достаточно далеко от африканского рога, и считала, что они хорошо защищены от современных пиратов, хозяйничавших в тамошних водах, ужасная роковая ошибка. Ее подтолкнули к привязанной к борту лодке, британец шел следом. Когда-то в докладах отца она читала о том, что в финансировании и организации такого доходного бизнеса, как пиратство, самое активное участие принимали несколько эмигрантов из Европы. Аманда смотрела на британца и дивилась тому, как это во время всей этой резни он умудрился не запачкать ни единой капелькой крови свой девственно чистый белоснежный костюм. Видимо, он заметил это, и, дойдя до перила, остановился и обернулся к ней. — Что вам от меня надо? — спросила она, и вдруг втайне порадовалась тому, что все бумаги, находившиеся на борту, скрывали ее истинное имя. — Ведь я просто никто. Британец опустил глаза, но не потому, что ему вдруг стало стыдно. — Нам нужны вовсе не вы. Теперь он смотрел на ее живот. — Не вы, а ваш ребенок. Девятнадцать часов ноль-ноль минут такома парк Мэриленд. Прижимая одной рукой к бедру пакет с продуктами, Грей распахнул застекленную заднюю дверь в дом. В ноздри ударил запах свежевыпеченного пирога с корицей, такой аппетитный. На обратном пути из спортзала он получил СМС-сообщение от Кенни с просьбой купить коробку французского ванильного мороженого и еще кое-какие продукты для сегодняшнего обеда, первого семейного обеда со дня трагической кончины матери. На плите в большом котелке томился и булькал соус болонезе. Рядом с раковиной сушилась миска для спагетти. Тут послышалось шипение, и Грей снова взглянул на плиту. Только тут он заметил, что соус кипит слишком сильно. Никто не присматривал за его приготовлением. Из котелка выплеснулась и потекла вниз густая красная жижа, с шипением закапала на газовую горелку. В доме что-то не так. И он тут же получил подтверждение этой своей мысли — Из соседней комнаты раздался громкий и яростный крик «Где мои ключи?». Грей уронил пакет с продуктами на разделочный столик, выключил газовую горелку и бросился в столовую. «Кто-то украл мою машину!» Пробежав через столовую, Грей ворвался в гостиную. Вокруг камина, сейчас холодного и темного, была расставлена массивная мягкая мебель. Отец сидел, откинувшись на спинку кресла, лицом к окну. Некогда он целиком заполнял своим телом это кресло и восседал на нем с командирским видом, Теперь же от него осталась лишь тень, он походил на скелет, но силы он сохранил. Резким движением попытался подняться из кресла, но Кенни придержал его за плечи. Ему помогала небольшого росточка женщина в голубом халате и тапочках, каштановые волосы с проседью, собранных в пучок. Стоя на одном колене, она держала отца за руку и уговаривала его успокоиться. Мэри Беннинг была дипломированной медсестрой и работала в той больнице, где лежал отец. Он успел к ней привязаться, и Грею удалось уговорить ее какое-то время поработать у них в доме, ухаживать за отцом, чтобы всегда быть под рукой в самые трудные моменты. Они договорились, что Кенни будет присматривать за ним днем, до тех пор, пока Грей с Мэри не подыщут сиделку на постоянной основе, и тогда наблюдение будет круглосуточным. Стоили такие услуги дорого, но директор Кроу договорился об адекватной компенсации, страховом пособии выплачиваемом после смерти что помогло бы покрыть все расходы и держать отца грея в доме а не в больнице хари это отпусти взвыл отец вырвал руку у мэри и едва не заехал кени локтем в нос медсестра положила руку ему на колено легонько сжала джек это я мэри только тут он взглянул на нее на лице отразилось смущение а потом вдруг весь так и обмяк память вернулась мэри обернулась грею Ваш отец видел, как вы приехали с продуктами. Увидел Тандерберт и вдруг страшно занервничал. Но теперь он в полном порядке, все хорошо. Кенни выпрямился, лицо его было мрачно. Прежде ему не доводилось видеть отца в таком состоянии. Он покачал головой и отошел в сторону. Движение это привлекло внимание отца. Глаза его удивленно расширились. — Кенни? А ты что здесь делаешь? Кенни не знал, что ответить на это. Память отца была издырявлена, словно швейцарский сыр. Но тут на выручку поспешила Мэри, похлопав старика по колену. Она сказала, — Да он здесь уже целый день, Жек. Отец оглядел всех присутствующих по очереди, затем откинулся на спинку кресла. — А, ну да, конечно, помню, помню. Но помнил ли он, или только притворялся, Кенни покосился на брата, глаза его словно остекленели от шока. — Добро пожаловать в мой мир. — Пойду, пожалуй, помогу с готовкой, — сказала Мэри. Поднялась, стряхнула пыль с колена. — А я закончу распаковывать вещи, — сказал Кенни и торопливо вышел из комнаты. — Хорошая идея. — Умыться с дороги не забудь, — буркнул отец. То было лишь жалкое эхо некогда повелительного тона. — Твоя комната наверху. — Я еще не забыл, где она, — сказал, как отрезал Кенни. Получилось довольно грубо. С больными, страдающими Альцгеймером, так разговаривать не принято, — но отец лишь кивнул, вполне удовлетворенный ответом. Как только Кенни вышел, отец, наконец, заметил Грея, стоявшего рядом. Смущение, читавшееся на лице, испарилось. На смену ему пришел застарелый гнев. Понадобилось две недели, чтобы отец, наконец, вспомнил и осознал смерть жены, и рана его еще не зажила. Он также знал о причине этой потери. Об этом он будет помнить всегда. За последние несколько недель выпало немало трудных дней. Но что тут можно было поделать? Теперь уже никакие слова ее не вернут. Раздался стук в дверь. Оба они вздрогнули. Грей напрягся, ожидая самого худшего. А Кенни уже направился в холл и отпер дверь. На пороге стояла маленькая фигурка в черных кожаных брюках в облипку и просторной мотоциклетной куртке, накинутой поверх серой блузки. Под мышкой девушка держала шлем. При виде ее мрак сразу развеялся, и Грей поспешил к двери. — А ты что тут делаешь, Сейхан? Отец тоже вмешался. — Не принято держать даму на пороге, Кенни. И он помахал гостьей рукой. Память он, может, и потерял, но сохранил способность отличить красивую женщину от дурнушки. — Спасибо, мистер Пирс. И Сейхан вошла. Двигалась она с грацией дикой кошки или пантеры. Вся, казалось, состояла из сухожилий, мышц и соблазнительных изгибов. Проходя мимо Кенни, окинула его одобрительным взглядом. Самой ей как раз недоставало того, что она в нем увидела. Затем она остановила взгляд на лице Грея и заметно напряглась. Но не от гнева, а скорее просто стремясь защититься. Недели три тому назад они поцеловались и обменялись обещаниями, но с тех пор почти не разговаривали. Никакой романтики в этом обещании не было. Она лишь пообещала помочь Грею найти убийцу матери. И все же Грей до сих пор помнил нежное и сладостное прикосновение этих губ. Возможно, за этим обещанием стояло нечто большее. Но тут его размышление прервал отец, указав на стол. — А мы как раз собирались обедать. Не желаете к нам присоединиться? — Вы очень добры, — сдержанно ответила сайхан Но я всего на минутку. Просто надо перемолвиться одним словечком с вашим сыном. И она устремила взор менделевидных глаз свидетельство ее евразийского происхождения на Грея и смотрела как-то особенно, со значением. Стало быть, что-то узнала. Некогда Сейхан работала наемным убийцей на секретное общество, ответственное за смерть его матери, некую международную преступную организацию под названием «Гильдия». Ее истинное предназначение и цели так и оставались тайной даже для собственных агентов. Организация состояла из небольших ячеек, разбросанных по всему миру. Каждая действовала независимо, ни у кого из членов этих отдельных команд не было представления об общей картине. Но постепенно Сейхан ополчилась против них. Ее завербовал директор Кроу. Какое-то время она работала двойным агентом, ровно до тех пор, пока ее не разоблачили — И вот теперь, преследуемая бывшими нанимателями и агентами иностранных разведок за прошлые свои преступления, она стала напарником Грея. А, возможно, и кем-то большим для него. Грей подошел к ней вплотную. Ну, что там? Она заговорила, понизив голос. Мне позвонил директор Кроу. А потом пожаловал ко мне лично. В районе сишельских островов произошло похищение человека. Действовали сомалийские пираты. Жертва — американская гражданка, по всей видимости, представляет особую ценность. пентер хочет знать, имеешь ли ты отношение к этому делу. Грей нахмурился. С чего это вдруг Сигме заниматься или интересоваться каким-то киднеппингом? На свете полно полицейских агентств и центров береговой охраны, которые обычно расследуют подобные преступления. Отряд Сигма, в состав которого входили бойцы особого назначения — натренированный не только в военных, но и в различных научных дисциплинах, служил прикрытием для УППОНИР — Управления перспективного планирования оборонных научно-исследовательских работ. И группы бойцов Сигмы посылались по всему миру в случае возникновения угроз глобального значения, а вовсе не для того, чтобы похищать какую-то американку у африканских берегов. Сейхан заметила недоумение, написанное у него на лице. «По всей очевидности, — подумал Грей — Она знает больше, просто не может говорить в присутствии посторонних. Нет, происходит что-то серьезное, это ясно. При одной только мысли об этом у него тревожно забилось сердце. Дело деликатное. И не терпит отлагательств, — добавила она. Если летишь, самолет уже на заправке. И Ковальский выехал забрать нас. Отъедем от твоего дома и сразу на трассу. По дороге получим дальнейшие инструкции. Грей с замиранием сердца покосился на кресло, Отец слышал весь их разговор и смотрел сейчас прямо в глаза сыну. «Поезжай», — сказал он, — «делай свою работу. Здесь и без тебя помощников хватает». Для Грея это высказывание служило хоть и слабым, наутешением Одна надежда на то, что отец когда-нибудь простит его за это, однако следующая фраза, произнесенная с горечью, тотчас развеяла все надежды в прах. И потом, чем реже я вижу здесь твою физиономию, тем лучше для меня. Грей отступил на шаг. Сейхан подхватила его под локоть, точно боялась упустить, но это жаркое прикосновение ее ладони сразу успокоило его, в вселило уверенность, как тот поцелуй всего несколько недель тому назад. В комнату, вытирая руки полотенцем, вошла Мэри. Она тоже слышала эти грубые слова и сочувственно посмотрела на Грея. «Стол накрыт, все готово, так что милости просим». Грей поблагодарил ее кивком и позволил Сейхан увеличь себя к двери. На пороге он обернулся, хотел попрощаться с отцом. Ему очень хотелось сделать это, но он так и не смог вымолвить хоть слово. И вот Грей уже на террасе. Замер на миг, взглянул на ступеньки, сбегающие вниз, и тяжко вздохнул. — Ты в порядке? — спросила Сейхан. Он провел рукой по волосам в норме, как всегда. Она продолжала пытливо всматриваться ему в лицо, точно хотела услышать правдивый ответ, но так и не успела. Резкий визг резины по асфальту возвестил о прибытии транспорта. Оба они обернулись на этот звук, а резко затормозил черный внедорожник. Опустилось боковое стекло, из него вырвалось облачко сигарного дыма, а затем высунулась бритая голова гориллы, энергично жующие и зажатые в зубах окурок дешевые сигары. — Так вы идете или как? — грубо спросил Ковальски. Хотя этот человек порой страшно раздражал его, Грей был просто счастлив видеть своего старого боевого товарища. Он начал сбегать по ступенькам, но тут из дома выбежал Кенни и преградил ему путь. — Ты не можешь сейчас уехать! Как же я? Мне-то что делать? Грей указал на дом. — Теперь твоя очередь. — Ты что, вообразил, что я буду заниматься этим все время? Он отодвинул плечом опешившего брата и подбежал к внедорожнику. Рядом стоял мотоцикл Сейхан, та бросилась следом, на ходу надеваешь шлем. — Кто еще с нами? — спросил Грей. — Нам приказано подобрать еще двух ребят уже там, на месте. Говорят, будто они обладают каким-то неслыханным мастерством и очень пригодятся в деле. Кто такие? В ответ девушка загадочно улыбнулась и опустила пластиковый щиток на шлеме, а затем с мрачным юмором бросила несколько слов. — Надеюсь, ты излечился от водобоязни.